Девятое. Беспамятство никак не хотело отпускать Алкида, назойливо монотонно баюкая его, пеленая мраком и тишиной, подбрасывая на мягких руках подобно толстой добродушной мамаше, пытающейся угомонить непослушные чадо. Но чаду упрямо не желало спать, сучило ручками-ножками, барахталась, и, беспамятство вздохнув, ушло восвоясь. Тепло. Сухо подозрительных шорохов или нет, или они очень хорошо прячутся. И не надо быть мудрецом, чтобы догадаться еще с закрытыми глазами. Со времени последних алкидовых воспоминаний — гром, молния, ливень, камни дротики — успело случиться немало всякого. Так что пора сесть и оглядеться. Он сел и огляделся, чувствуя в голове болезненный прибой, бьющий о берега проклятого коса. «Херон?» — негромко позвал Алкит, уже понимая, что ошибся, что это не пещера на Пелеоне, где он не раз бывал в гостях у мудрого кентавра, что здесь так же тихо и уютно, но не пахнет сушеными травами и коренями, и, пожалуй, для Херона здесь было бы тесновато. «Очнулся?» — поинтересовался участливый старушечий голосок из-за спины. Ты уж лежи, милый, лежи лучше, чем скакать-то. А Херон не здесь, Херон далеко, фисали. С чего ты ему здесь околачиваться, умнику-четвероногому?» Обернувшись, Алкит обнаружил в углу пещеры горбатенькую крючконосую бабку с удивительно ясными синими глазами. Сочетание само по себе странное и вызывающее недоумение. Это слова давались с трудом, едва-едва прорываясь сквозь гулкий прибой внутри черепа. — Это ты меня спасла? — старуха хлопнула пушистыми девичьими ресницами. — Дел у меня больше нету, как всяких молодцов из дерьма вытаскивать, — хихикнула она, выудив откуда-то алкидову одежду и ловко швырнув ее алкиду на колени. — Прям-таки сплю и вижу, как такого здоровенного лоботряса на плечах волоку. Нет уж, это тебя малыш притащил. У него как забота, так он про Криты вспоминает, а в хорошие времена и носу не кажет. Шалопай. — Малыш? — Это для меня, для старой Дикта, малыш. А для всяких, диятец. Зевс высоко гремящий. Понял? Примечание. Дикта, гора на Крите, в пещере которой Рея, укрывала младенца Зевса от крона, пожиравшего детей. Алкид кивнул, одеваясь. Хитон оказался свежевыстиранным и слегка влажным. Боевые сандалии с бронзовыми бляшками на кожаных ремнях были очищены от костской грязи, а пояс вообще был чужой. «Благодарю за приют да ласку богиня Дикта». Встав, он низко поклонился старухе. «Богиня?» — удивилась та. «Нет уж, я из первых, из уранидов, титаново роду племени». «Ты не глядишь, что старая. Это я для тебя, а старая. От греха подальше-то». «От какого греха?» — усмехнулся Алкит. «А от главного». Старуха обожгла его синим пламенем молодого взгляда. «Зевс, как тебя доставил, так я гляжу, мужчина видный, молодой. Небось, очухаешься и приставать станешь. А тебе покой нужен. Еще уморю тебя до смерти. Вот облик ты и сменила. Для безопасности». Тут Зевс над тобой убиваться стал. Как же, дескать, без Геракла на флегры идти? Семья с гигантами схватилась, а здесь главный союзник без сознания валяется. Алкид вздрогнул. Пещера вдруг показалась западней. Хитроумная ловушка, из которой нет выхода. Ты лежишь, продолжала меж тем дикта. Малыш чуть не плачет, вдруг девка это влетает. С копьем, чуть глаз мне не выколола. Афина промах, значит. — И давай отцу рассказывать. Геракл кос взял и бы селее убил, так что не того ты, папаш, спасал. Ну, малыш, себя полбухлоп, дочку зашиворот и помчались, как оглашенные, а тебя мне оставили. Подлечи, говорят, и пускай валит на все четыре стороны. Дикто резко замолчала, и почти сразу же в пещеру шагнул высокий воин, снимая глухой конегривый шлем. Серебряные львы с поножей гостя скалились в лицо старухи. Одинокая седая прядь упала воину на глаза. Он отбросил ее и в упор посмотрел на застывшего Алкида. «Ты помнишь меня?» — ясно и звонко прозвучал вопрос. «Да». Алкид нарочито медленно потянулся, словно после долгого сна. «Я помню тебя, Арий и Неалий. Когда-то я отказался быть твоим возничим». Зато сегодня я пришел наниматься к тебе в провожатое!» Ари выхватил из ножен меч с рукоятью из слоновой кости и швырнул оружие Алкиду. Тот поймал его на лету. На флегры? Негромко спросил Алкид. На флегры. А ты уверен, Алей, что я пойду драться за семью? Уверен. Я догадываюсь, что у тебя есть и помимо семьи веские причины участвовать в гигантомахии. Но одну из них я знаю наверняка. Какую? Твой брат уже на флеках. Иорей вышел из пещеры, даже не оглянувшись, чтобы проверить, следует ли за ним Геракл.